Глава двенадцатая Итак, закончился и второй суд в тюрьме. Закончился, не дав определенного исхода. Я уже описал вам, каков был этот суд. В одном отношении он был еще низменнее, чем предыдущий, ибо на этот раз Жанне не сообщали выставляемых против нее обвинений. И она была принуждена сражаться в темноте. У нее не было возможности обдумать что-либо заранее. Она не могла предвидеть расставленных сетей, не могла к ним приготовиться. Надо было обладать великим бесстыдством, чтобы так злоупотреблять беспомощностью бедной девушки. Случилось во время заседаний, что в Руан заехал некий искусный законовед из Нормандии, Мэтр Луайе, и я, кстати, сообщу вам его отзыв об этом суде, чтобы не сомневались в правдивости моего рассказа и не думали, что я, увлекшись защитой, преувеличиваю несправедливости и беззакония, жертвой которых была Жанна. Кушон показал Луайе свой перечень и попросил его высказаться о суде. И вот какой отзыв он дал Кушону. Он сказал... что вся эта затея не стоит выеденного яйца, потому что, во-первых, заседания суда были тайные, этим исключала свобода слова и действий обвиняемой стороны. Во-вторых, обвинением была затронута честь французского короля, а между тем ему не предложили явиться для своей защиты или прислать уполномоченного своего заместителя. В-третьих, Обвиняемой не были сообщены статьи обвинения. В-четвертых, обвиняемая, несмотря на свою молодость и неопытность, была вынуждена вести свою защиту без помощи ходатая, между тем, как решался вопрос ее жизни и смерти. Понравился ли Кошона такой отзыв? Нет. Он обрушился на Луае, осыпал его самой необузданной бранью и поклялся, что «утопит его». Лойе бежал из Руана и поспешил покинуть Францию, только этим он спас себе жизнь. Как я уже сказал, второй суд кончился, не приведя ни к чему определенному. Однако Кашон не сдавался. Ему ничего не стоило созвать третий суд, и четвертый, и пятый, если будет нужно. Ему была почти обещана огромная награда, Руанское архиепископство, если увенчаются успехом его старания сжечь тело и обречь на вечные муки душу этой молодой девушки, которая никому не сделала зла. А за такую цену, как сан архиепископа, такой человек, каким был кашон, согласился бы сжечь и погубить пятьдесят ни в чем не повинных девушек, а не только одну. И вот он на другой же день снова принялся за работу, и на этот раз он был уверен в себе и злорадно предвкушал успех. Ему и остальным крючкотворцам пришлось потратить девять дней на то, чтобы нахватать из показаний Жанны достаточное число отдельных мест и, прибавив немалую долю собственных измышлений, соорудить из всего этого новую пирамиду лик. И получилось страшное здание целых 66 статей. Этот огромный документ был на следующий день, 27 марта, отвезен в замок, и там началось новое разбирательство в присутствии 12 тщательно подобранных судей. Утем голосования решили на сей раз прочесть Жанне все статьи и обвинения. Возможно. это было сделано под влиянием отзыва Луайе. Возможно также, что они надеялись доконать пленницу утомительным чтением, которое, как оказалось, заняло несколько дней. Кроме того, они решили, что Жанна должна прямо отвечать на все вопросы. В случае отказа она будет считаться уличенной. Как видите, Кушон с каждым разом придумывал новые трудности. Он затягивал сети все туже и туже. Жанну привели. Епископ Боуэски обратился к ней с речью, которой могла бы даже его лицо залить краской стыда. Столько было в ней лицемерия и лжи. Он заявил, что в состав настоящего суда входят праведные благочестивые служители церкви, коих сердца преисполнены доброжелательства и сочувствия по отношению к ней. Они вовсе не заботится о нанесении ей телесных страданий, но желали бы только наставить ее и открыть ей пути истины и спасения. Этот человек был сущий дьявол. Подумайте только, каким смиренником он вдруг прикинулся вместе со своими бессердечными приспешниками. а между тем худшее было еще впереди. Ибо вслед за тем он в исполнении другого совета Луайе имел бесстыдство предложить Жанне нечто такое, что, вероятно, приведет вас в изумление. Он сказал, что нынешний суд, принимая во внимание неопытность и неспособность разобраться в многосложных и трудных вопросах, которые... подлежат рассмотрению, решил проявить свое милосердие и сострадание и потому предлагает ей выбрать из их среды одного или нескольких судей, которые могли бы ей помогать своими советами и указаниями. Представьте себе суд, составленный зло Азлера и подобных ему рептилий. Это было все равно, что разрешить «Агнцу пользоваться помощью волка». Жанна взглянула на Кашона, желая узнать, не шутит ли он, и видя, что он, по крайней мере, притворяется искренним, конечно, отказалась. Епископы не ждал другого ответа. Он проявил свое беспристрастие, об этом будет упомянуто в отчете, а больше ему ничего и не нужно. Затем он приказал Жанне давать прямой ответ на каждое обвинение и пригрозил ей отлучением от церкви, если она не исполнит этого или задержит свой ответ дольше известного времени. Да, он мало помалу затягивал сети. Тома де Курсель принялся за по статейное чтение бесконечного документа. Жанна отвечала поочередно на каждую статью. Иногда она лишь указывала на несправедливость обвинения, иногда говорила, что ответ ее можно найти в отчетах предыдущих заседаний.